Глава одиннадцатая. Лилиан. Тоскана, 1986-й. «Простите меня, Лилиан», — сказал мистер Кларк, выпрямляясь на диване и мило улыбаясь. «Это я увлёкся, наливая вам вина». «Нет», — ответила она, — «это было чудесно, и я должна сказать, вина были отличные». Он приподнял бокал. Спасибо, Лоренцо, где бы ты ни был. Воздух снаружи стал жарким и влажным, и мистер Кларк провёл рукой по волосам. Лилиан старалась не смотреть на него и не могла оторвать от него глаз. Она разглядывала картины на стенах, рассматривая их цвета и композиции, но всё это было лишь прикрытием. На самом деле она следила за каждым движением своего босса, даже за тем, как вздымалась его грудь при дыхании. Они сидели в тишине, не разговаривая, только слушая стрекот сверчков в прохладной траве снаружи, ощущая приятное воздействие вина, Лилиан откинула голову и снова посмотрела на потолочные фрески. Она подумала, кто же был художником? Должно быть, это был человек, богатый духовно, относящийся со страстью к своей работе. Как должно быть это чудесно так любить то, что ты делаешь. Наверное, Фредди тоже был таким. Иногда его стремление писать было совершенно всепоглощающим. Когда он сидел за столом, склонившись над пишущей машиночкой, а она входила в комнату, неся на подносе ужин, Лилиана ощущала, что её присутствие раздражает его. В лучшем случае она чувствовала себя невидимой. Иногда он поднимал руку, делая ей знак, что она не должна говорить, потому что заговорив, она может прервать поток творческой мысли, нарушить его воображаемый мир. Она уважала странности Фрейди. Всё это было естественно. Это был божий дар то, что он мог переноситься в другие миры, покидая своё бренное тело и создавать истории, принесённые из мира собственного воображения. "Почему бы вам не прийти сегодня на ужин?" предложил мистер Кларк, удивив Лилиан этим приглашением. Она выпрямилась. "Ужин? Где?" "На вилле." Он взглянул на часы. Миссис Гвардиани иногда бывает недовольна, когда я слишком поздно задерживаюсь на работе. Мне надо идти. Лилиан почувствовала укол разочарования, что он всё это считает работой. Для неё это было истинное удовольствие. Она должна уже накрыть на стол, продолжал он, и все скоро будут садиться. Все? Лилиан поморщилась. Помоги ей Бог. Вино явно ударило ей в голову. А на похоже уже простое предложение не в силах произнести. Мистер Кларк начал перечислять. Маттео, Доменико это муж миссис Гуардинии. Он следит у меня за виноградниками. Франческо мой шофёр и моя правая рука. Если хотите, можете пригласить мужа, тоже присоединится к нам в случае его возвращения. Можете позвонить ему прямо с виллы. У Лилиан весь последний час бурчало в животе. Да, я проголодалась. Мистер Кларк встал и протянул ей руку. "Но ну и прекрасно, пойдёмте". Она позволила ему помочь ей подняться. "Но сначала нам надо убрать за собой", добавил он. "Давайте отнесём бокалы на кухню и закроем эти бутылки. Мы отнесём их к столу и там допьём. Доменико будет в восторге". Лилиан помогла ему, потом они понесли бутылки из дегустационной на каменную террасу. И оттуда по старой мраморной лестнице к железным воротам на выходе из сада. Перед ними возникла вилла. Она была тёмной, хотя светила полная луна, проливавшая яркий голубой свет на садовую тропинку и освещавшая им путь. Их шаги хрустели по гравию, они разговаривали и смеялись. Лунные тени окружали их. Во время обучения Лилиан, конечно, видела виллу Издли. Но никогда не заходила в это огромное тосканское здание. Мистер Кларк привёл её к узкой боковой двери, и они вошли на нижний этаж. "Это, наверное, в своё время был вход для слуг?" спросила Лилиан. "Вообще-то я всегда думал, что это была дверь для мёртвых. В Средние века считалось дурной приметой выносить умерших через главный вход. Так что в домах часто делали где-то ещё одну небольшую дверь. Интересно." Дверь выглядела достаточно широкой для гроба, и непонятно было, как ещё её использовали. Мистер Кларк показал ей телефон на стене, и она позвонила Фредди в сарай. Она подождала пять-шесть гудков, но он не ответил, и она наконец повесила трубку. Мистер Кларк проводил её по широкому каменному коридору с изящными арками в большую кухню, очень современно оборудованную, наполненную ароматами базилика, пасты и жареного мяса. Здесь просто потрясающе пахнет, сказала Лилиан. Другой коридор привёл их к чёрной двери, которая открылась в патио под зелёной крышей беседки. Это было очень уютное место, увитое густыми переплетёнными лозами винограда, а сверху свисали крошечные белые лампочки. Большой обеденный стол, накрытый скатертью с цветочным узором, был заставлен бесконечными блюдами с едой, вазами с живыми цветами и свечами. воткнутыми в старые оплетённые соломой бутылки из-под кьянти. Антон, ты опаздываешь, добродушно воскликнул мужчина, поворачиваясь на стуле. А кто это прелестное создание, которое ты сегодня привёл? Добро пожаловать, пожелала женщина встала, отодвинув стул. Принесу ещё одну тарелку, сказала она, исчезая в доме. Мистер Кларк начал знакомство. Позвольте представить вам Лилиан Белл. нашего нового экскурсовода для американцев. Лилиан, это Доменико Гордини, наш главный виноградарь, а это его жена Катерина. Она сейчас вернётся. Матео, вы знаете, а это Франческо. Он человек возрождения и делает для меня всё. Франческо прижал руку к сердцу. С радостью Антон. Катерина вернулась с тарелкой и приборами, которые поставила на стол, а Матео принёс ещё один стул. Лилиан села к столу. Мистер Кларк очень любезно пригласил меня. Лилиан, пожалуйста, называйте меня Антон, сказал он. Вижу, вы принесли вино, радостно перебила их Доминико, приподнимаясь с стули, чтобы рассмотреть бутылки. Meraviglioso, Антон! Meraviglioso! Итальянский язык. Прекрасно, восхитительно. Наконец-то, давайте насладимся им. Он обернулся, и подмигнул своей жене. Лилиан подозревала, что между собой они обсуждали вино, десятилетиями запертое в тайной комнате Маурицу, все эти бутылки, которые никому не суждено было оценить. "Пора ужинать", сказала Катерина, садясь на своё место и протягивая Лилиан тарелку с закусками. "Но приберегите место для жареной утки", и тихо добавила, наклоняясь к ней поближе. "Это мой особый рецепт". Я слышала её запах, когда вошла, ответила Лилиан, чувствуя, как рот наполняется слюной. Пахло просто восхитительно, и всё выглядит просто невероятно. Большое спасибо за угощение. С удовольствием, сказал Доменико, поднимая в её сторону бокал. Лилиан положила себе несколько краситни, маленьких тостов с разными начинками, вроде бекона с карамелизированным луком и рикотты со свежим песто. посыпанным хлопьями красного перца. «Какой красивый стол вы накрыли!» — сказала Лиллиан Катерине. «Это какой-то особый повод?» — Катерина рассмеялась. «Каждый ужин с друзьями — это особый повод!» Антон, сидящий во главе стола, налил себе вина. «Мы с Лиллиан как раз говорили об этом чуть раньше». Он обратился прямо к ней. «И вы спросили, почему я предпочитаю Италию в своей родной стране?» Я не уверен, что тогда ответил вам правильно, но сейчас я скажу почему. В Тоскане любят праздновать. Он обернулся к Катерине. У вас празднуется всё, что угодно, верно? Она рассмеялась. Си, мы любим порадоваться. А что может быть радостнее, чем наслаждаться вкусной едой и вином при свете луны в конце долгого дня? Выпьем за это, сказал Антон, поднимая бокал. К этому времени мистер Гуардини уже налил Лилиан ещё бокал вина, так что она тоже подняла его, присоединяясь к тосту, а потом взяла ещё несколько чудесных крастини. Потом появилось большое блюдо пасты тальятелле с соусом из свежих грибов, которое передавали вокруг стола, пока оно не опустило. Вечер наполнился оживлёнными разговорами и смехом, и никто не спешил закончить его. Все за столом вели себя с Антоном как члены семьи, как будто бы знали его целую вечность, и Лилиан тоже приняли в этот круг, засыпав её вопросами про её жизнь в Америке, её семью и её мужа. Вы должны привести его на ужин завтра, сказала Катерина. Посадить за стол ещё пару человек? Нет никакой проблемы, мы будем ему рады. Спасибо, я ему передам. Лилиан пила вино и ела вкуснейшую пасту, поражаясь гостеприимности всех, с кем познакомилась на винодельне. В ежедневной жизни здесь, на винодельне, присутствовала неподдельная радость от того, что ты просто просыпался утром, шел на работу в винограднике, потом обедал с друзьями, ел вкусную еду, запивая небольшим количеством вина, а потом кофе и эспрессо. И все казались особенно счастливы собраться после работы на это долгое, ленивое репозо. Репозо. Итальянский язык. Отдых. Она была совершенно безоговорочно очарована. Было почти 11, когда Маттео отодвинул стул, встал и начал прощаться. Катерина начала убирать со стола, и Лилиан встала, чтобы помочь. Они с Катериной провели какое-то время на кухне, убираясь, и потом Катерина отправила её домой, потому что у неё была утренняя смена на дежурстве за стойкой отеля. Когда Лилиан вернулась в освящённую беседку, Антон стоял там, прощаясь с Франческо, которая, обернувшись, пожелала Лилиан доброй ночи перед тем, как уйти в дом. Он живёт здесь? спросила она. Да, у него квартира в подвале. А у Гордини? поинтересовалась она. Они живут на участке в другой маленькой вилле. Повернувшись, он показал в южную сторону. Это там, ниже по холму, в минутах в пяти ходьбы. Дом окружён дикими розами и фиговыми деревьями. Звучит просто прелестно, ответила Лилиан. Так и есть. И у них три очень ласковые кошки. Его описание вызвало в ней желание увидеть всё это самой, но ей уже давно пора было попрощаться, так что она отвернулась. Мне, наверное, уже пора, Антон вынул руки из карманов. Я вас провожу. Спасибо, но это не обязательно. Я найду дорогу. Я уверен, что найдёте, но вечер прекрасный, а мне не помешает размяться после двух порций шоколадного десерта Катерины. Так что, пожалуйста, разрешите мне, она рассмеялась. Хорошо. Лилиан подождала, пока он зайдёт в кухню, чтобы взять фонарик, и потом пошла вслед за ним по каменной дорожке вокруг виллы к въезду и главным воротам. Он открыл их, и они прошли. Ворота закрылись за ними автоматически. Большое спасибо за ужин, сказала она. Еда была просто невероятная. Это самое меньшее, что я мог сделать после того, как перестарался в дегустационной. Теперь вам лучше? Гораздо лучше. Хотя мне и до того не было плохо. Мне было хорошо. Просто я была голодна. Он улыбнулся и посмотрел вниз под ноги, надеясь, ваш муж не почувствует себя покинутым, когда вы вернётесь домой. Мы будем очень рады видеть его и завтра, и в любой другой день. Большое спасибо. Но не то чтобы мы не пытались его позвать. Я то и дело звонила ему. Они шли неспешным шагом по земляной дороге между кипарисами. Влажный летний воздух был недвижим, и Лилиан наслаждалась хвойным ароматом и покоем тосканской природы. "Сегодня", сказала она, когда я спросила вас, почему вы предпочитаете Италию Лондону, Вы ответили, что это долгая история, и предложили открыть пару бутылок вина до того, как начать этот разговор. Но за ужином вы говорили другое, сказали, что любите Тоскану, потому что тосканцы весёлые. Она взглянула на него. "Но я чувствую, за этим кроется нечто большее". Он продолжал ровно шагать по дороге, освещая её длинным лучом фонаря, который держал в руке. "Да, тут есть нечто большее. У вас прекрасная интуиция". Сколько у нас есть времени? Вопрос прозвучал чуть шутливо, а глаза Антона блеснули в лунном свете. Столько, сколько нужно. Едва эти слова сорвались с её губ, она тут же немного пожалела об этом. Что подумает Фредди, если узнает, что она гуляет под луной со своим красивым богатым боссом после того, как они часами пили вместе вино, и она задавала ему вопросы о его личной жизни, да ещё говорила, что у них на разговоры вся ночь? Лёгкий ветерок шелестел в ветвях кипарисов. Лилиан подняла глаза к звёздному небу и вытеснила мысли о Фредди из головы. Он делал то же самое, когда работал, вытеснял её из комнаты и из головы. Уходи, говорил он, больше не произнося ни слова. Это довольно грустный рассказ, сказал Антон. Правда в том, э, я езжу в Лондон навещать своих мать и сестру, и делаю это только тогда, когда там нет моего брата. О, боже, сказала Лилиан. Что же произошло между вами и вашим братом? С чего бы начать? Антон тяжело вздохнул. Думаю, с самого начала. Мы с братом вместе создали компанию. Мы были равными партнёрами, но когда она стала более прибыльной, чем кто-то из нас мог себе даже вообразить, он воспользовался ситуацией, в которой мне пришлось на время отойти от ежедневной работы. Я какое-то время был болен. Что это было? Неходжкинская лимфома. Злокачественные поражения лимфатической системы, которые не являются лимфомой Ходжкина. Господи, это должно быть было ужасно. Сейчас вы уже в порядке? Да, я оказался счастливцем, и мне удалось полностью вылечиться. Но в тот год брат делал вид, что действует в моих интересах. Я не мог работать, и он предложил мне выкупить мою половину компании, чтобы я мог заниматься лечением и оплачивать медицинские расходы. Мне показалось, что это честное предложение. Он предлагал мне много денег, гораздо больше, чем я мог мечтать. И я искренне думал, что он поступает очень щедро, помогая мне в беде. Я согласился и взял деньги. Как только контракт был подписан, и я перестал быть владельцем и иметь право голоса, Он продал компанию за в 10 раз большую сумму, чем та, что он выплатил мне. Потом я узнал, что он обсуждал эту сделку несколько месяцев, пока я был болен. Когда он делал мне предложение, чтобы убрать меня со сцены, он уже знал настоящую цену компании. Лилиан медленно покачала головой. Это просто ужасно. Вы должны были ощущать, что вас предали. Да, это моя сестра Мейбл узнала правду. Она выяснила это у жены брата, которая проболталась о том, что они нарочно все это время скрывали от меня положение дел. «Вы сейчас разговариваете с ним?» «Нет, он развелся с женой и переехал в Нью-Йорк со своими миллионами. И не делает ничего, живет роскошной жизнью в пентхаусе, да плавает на яхте с компанией разных типов Суолл-стрит. Не то чтобы я мечтал о такой жизни, но он всегда к этому стремился». Думаю, он понимал, что я отказался бы продавать компанию, если бы остался в ней, а ему хотелось быстрых денег. А каким бизнесом вы занимались? спросила Лилиан. Компьютерными технологиями. Он управлял бизнесом, а я был занудой-математиком. Он продал программное обеспечение, которое я придумал, в IBM, и это позволило выбросить меня из индустрии. Я даже не понимал, что когда мы прекратили партнёрство, в контракте было скрыто такое условие, Так что отчасти я сам виноват. Я должен был нанять адвоката, который соблюдал бы только мои интересы, но я доверял брату и адвокату нашей фирмы. Они сказали мне, что это хорошая сделка и что я должен согласиться, но они уже тогда знали о предложении из АБМ. А вы могли бороться, спросила она. Это всё выглядит как мошенничество. Возможно, и мог бы, ответил он. Но в тот момент мне просто хотелось бросить всё это, оставить грязную возню ради зелёных бумажек позади и вернуться. Он замолчал, как будто не был уверен, как всё это объяснить. К земле, спокойно подсказала Лилиан. Именно так. Они дошли до конца кипарисовой аллеи, где уже была видна часовня. На фоне луны различался даже силуэт колокола на башне. Посмотрите, ахнула Лилиан. Это же просто волшебно. «Я понимаю, почему вы хотите здесь жить». Он кивнул. «Я был тут в поездке с женой и случайно увидел в витрине агента недвижимости в Монте-Польчано объявление. У меня было 10 миллионов фунтов, которые жгли мне карман, а семья Маурицио отчаянно не хотела продавать виноградник своим конкурентам. Так что я подумал, почему бы и нет». «Десять миллионов фунтов? А ваша жена хотела купить виноградник?» Спросила Лилиан, изо всех сил стараясь побороть своё изумление. Он непонимающе взглянул на неё. Не слишком, но она знала, как я этого хочу, так что согласилась на компромисс. Я должен был пообещать не тратить на виноградник всё до последнего фартинга. И ещё я должен был обещать, что она сможет летать домой, когда только захочет, на то мы и договорились. Я остался здесь, а она прилетает и улетает, когда ей вздумается. «И она всегда берет детей с собой?» спросила Лиллиан. «Или они иногда остаются с вами?» «До сих пор она всегда забирала их», ответил он. «Но она никогда не улетает очень надолго». «Это хорошо. Вы, наверное, по ним скучаете». «Да». Лиллиан хотелось еще раз спросить его обо всем этом, но они уже спустились с холма и подошли к нескольким зданиям, среди которых был и сарай. Все гостевые номера были заняты, Окна светились, но в квартире Лилиан было темно. "Похоже, Фредди ещё не вернулся", проговорила она. Антон тоже остановился. "А где он сегодня? Я точно не знаю. Он хотел собирать материал, но иногда по дороге домой он садится писать в каком-нибудь кафе. Хотя сейчас уже очень поздно. Вы беспокоитесь?" "Не знаю. Он мог просто увлечься. Хотите, я зайду вместе с вами?" Может быть, он оставил записку? Она подумала об этом, но решила, что приглашать Антона в дом не будет хорошей идеей, если Фредди как раз вернётся. "На что это будет похоже?" "Я уверена, что всё в порядке", сказала она. "И мне надо ложиться спать. Спасибо, что проводили меня". Антон помедлил, светя фонариком вниз и вглядываясь в её лицо при лунном свете. "Мне было очень приятно беседовать с вами. И мне тоже В голосе Лилиан прозвучала интимная нотка, и она от чего-то почувствовала себя виноватой, как будто оказалась на краю черты, которую нельзя переступать. По другую сторону этой черты было укрепление дружбы с человеком, который казался ей очень интересным и привлекательным, и это уже точно была опасная территория. Если вам что-то понадобится, позвоните мне на виллу, сказал Антон. Если вы будете волноваться из-за мужа. Спасибо, но я уверена, что всё в порядке. Он просто опоздал, как и я. Хорошо. Немного помедлив, Антон повернулся, чтобы уйти. Лилиан постояла на дорожке из гравия, глядя, как он поднимается по лисистой тропе, освещая фонариком путь в темноте. Внезапно ей стало прохладно. Обхватив себя руками, она продолжала смотреть ему вслед. До тех пор, пока он не исчез за склоном холма, после чего стала искать в сумочке ключ. Через минуту она уже включала свет в пустой квартире, думая, где же Фредди? Что если он снова попал в аварию? Дороги в Тоскане, идущие вверх и вниз по холмам, были полны неожиданных изгибов и поворотов, а в темноте дело обстояло ещё хуже, да ещё встречные машины гоняли вокруг на больших скоростях, слепя тебя фарами. Не понимая, что же ей делать, если Фредди в ближайшее время не вернётся, Лилиан умылась и надела ночную рубашку. Она легла в постель и попыталась читать, но не могла сосредоточиться. Она волновалась за Фредди. Ей не хотелось засыпать, пока он не вернётся, так что она поднялась и села за кухонный стол с бутылочкой лака для ногтей. Окуная кисточку в пузырёк и крася ногти в нежно-розовый цвет, Она Россинов вспоминала ужин за столом в виноградной беседке, как все смеялись, когда Доменико рассказывал истории о своей собаке Начо. Однажды Начо, который тогда был ещё щенком, вылокал лужицу красного вина, которая натекла на пол из бочки. Потом Начо вывалился наружу и свалился на кучу пустых цветочных горшков. И его беднягу пришлось унести на виллу, чтобы он проспался. Лилиан как раз нанесла лак второй раз, когда свет фар проник в окно и заметался по стенам. Облегчённо выдохнув, она встала и поспешила к двери, а Фредди как раз вылез из машины, которую одолжил им Антон. Закинув рюкзак на плечо, он взбежал по ступенькам и вошёл. "А ты ещё не спишь?" сказал он, проходя мимо неё. "У меня был потрясающий день. Я изучил район, где мои герои попадают в неприятности, и потом написал целых 7 страниц. Было видно, что он счастлив и возбуждён. Лилиан была рада за него, но в самый первый раз за всю их совместную жизнь она была рада и за себя тоже. У неё тоже был отличный день, и в личном, и в профессиональном плане. Её похвалил её хозяин, она узнала много нового про вино, познакомилась с замечательными людьми и ела пищу, очевидным образом не с посланную с небес. Есть какая-нибудь еда? спросил Фредди. Умираю с голоду. Пока Лилиен закрывала и запирала за ним дверь, он открыл холодильник. "Прости, я ничего не готовила. Я и сама только что пришла". "Правда?" Он нашёл маленькую кастрюльку с супом из банки, оставшуюся со вчерашнего дня. "Тогда я съем это". Он передал ей кастрюльку, и она пошла к плите, чтобы согреть суп. "Тебе пришлось работать так поздно", спросил он, вынимая из рюкзака свой блокнот. и открываю, чтобы посмотреть написанное. Углубляясь в текст, он тут же стал рассеян. Да, на мою экскурсию пришёл сам хозяин, и у меня всё хорошо получилось, хоть я и нервничала. Мне казалось, я как будто на сцене выступаю с сольным номером. Фредди сел за кухонный стол и перевернул страницу. Ну да. Она налила ему стакан молока. Да, а потом у меня был персональный урок по дегустации с самим мистером Кларком. И он пригласил меня поужинать на вилле. Вообще-то он пригласил нас обоих. Я тебе звонила, но тебя не было. Я работал, сказал Фредди. Я так и поняла. Лилиан убрала молоко в холодильник. Жаль, что ты этого не видел. Там был такой роскошный стол в беседке из винограда и маленькие лампочки, и они едят так каждый вечер, с вином беседуя, а еда была просто потрясающая. Лилиан помешала суп на плите, налила в тарелку и поставила перед Фредди, но он не обратил внимания. Он был сосредоточен на тексте в блокноте. Когда он ничего не спросил у неё про ужин, она взяла бутылочку с лаком и пошла в ванную, чтобы убрать её. А когда вернулась, он уже закрыл свой блокнот и ел суп. Они пригласили нас обоих снова завтра вечером, сказала Лилиан. Ты хочешь пойти? Они ужинают около 8. Фредди сделал извиняющуюся гримасу. Ах, Лил, я бы хотел, звучит очень заманчиво, но я сегодня наткнулся на препятствие, и мне надо искать новый материал. Вообще-то мне надо об этом поговорить с тобой. Он помолчал и выпрямился на стуле. Может, это прозвучит безумно, но я хотел бы поехать в Париж. Лилиан несколько раз моргнула в остолбенении. В Париж? Ну да, я понимаю, мы этого не планировали, но меня понесло. Я правда думаю, что конец истории должен произойти именно там. Мы могли бы поехать прямо завтра утром, она отпрянула, как будто он выплеснул ей в лицо стакан холодной воды. Завтра. Я понимаю, это всё очень неожиданно, но мои герои едут на поезде, преследуя убийцу. Хотя я не хочу рассказывать тебе, что будет, когда они приедут. Я просто хочу написать это, и чтобы ты прочла это потом. не зная, как всё повернётся, чтобы у тебя сложилось полное впечатление. Думаю, тебе должно понравиться. Она села за стол. Вау. Париж. Это не так уж далеко отсюда, сказал он. Так что, ты сможешь поехать? Я ненавижу путешествовать в одиночку, самому разбираться во всех этих поездах. У тебя это получается гораздо лучше. Слегка нахмурившись, она ласково произнесла: "Фредди, я думаю, что я не могу" Я только начала работать, будет неправильно просить отпуск так быстро. И кроме того, мы не можем себе позволить, чтобы я не работала. Мне надо продолжать делать выплаты по кредитке, хотя бы самый минимум, а для путешествия тоже нужны ещё деньги. Он закусил нижнюю губу и отвернулся. Ага, я понял. Не надо было мне спрашивать. Да нет, ничего. Оба несколько минут помолчали. Ну ты хотя бы сможешь Помочь мне с поездом? спросил он, снова глядя на неё. Конечно. Надолго ты хочешь уехать? Всего на несколько дней, ответил он. Максимум на неделю. Мне нужно проникнуться атмосферой и посетить несколько мест, о которых я думаю. Он минуту поразмыслил. Мне надо найти хостел, где остановиться, что-нибудь подешевле. Ладно. Он взял её за руку и пожал её. Я так боялся, что ты откажешь. Я не откажу. Ответила Лилиан: "Твои мечты это мои мечты, помнишь? И мы же для этого сюда и приехали, чтобы ты мог закончить свой роман. Не могу дождаться, чтобы прочесть его". "Я тоже не могу дождаться, когда ты прочтёшь", ответил он, снова садясь. "Но сначала мне надо его отредактировать. Займусь этим, когда вернусь". Он доел суп и отнёс пустую тарелку с ложкой в раковину. "Значит, будем каждый делать своё дело". Приехать сюда было такой прекрасной идеей, Лил. Я так тебе обязан, что ты меня уговорила. Если бы не ты, я, наверное, так и сидел бы за своим столом в Талахасе, застряв на десятой главе. Я рада, что тебе это помогло, ответила она. Его взгляд замер на её лице, и он тихо произнёс: "Я очень счастлив". Стоя в разных концах кухни, они какое-то время смотрели друг на друга. Лилиан почувствовала Покалывание и жар внизу живота. Хорошее вино, выпитое на вилле за ужином, продолжало гулять в её крови. Фредди отошёл от раковины. Пойдём в постель. Они уже очень давно не занимались любовью. Она даже не помнила, когда это было в последний раз. Когда Фредди ложился после работы поздней ночью, она обычно уже спала. Он был ночной совой, а она жаворонком. Но сегодня каждый из них, хоть и по своим собственным причинам, ощущал прилив страсти. Она пошла за ним в спальню, легла и сняла с себя ночную рубашку. Потом, после, Фредди перевернулся на спину и тут же крепко заснул. Лиллиан слушала его дыхание, поражаясь охватившему ее ощущению пустоты, которого никогда раньше не испытывала рядом с мужем. Она была расстроена и в эмоциональном, и в сексуальном смысле. И это вызвало в ней плохие предчувствия, от которых она не могла заснуть до самого рассвета.